Делай то, что требуешь от других. Руководитель должен соблюдать все свои принципы и правила. Ни в коем случае нельзя следовать очень распространенной идее: для них правило, для меня исключение. У вас больше полномочий, чем у подчиненных, но не в смысле нарушения правил. Если вы ввели принципы, то и при анализе ситуации используйте только их, не пытаясь в любом случае сделать подчиненного виноватым. В вашей системе координат не должны задним числом возникать новые элементы, взгляды или критерии, которые вы вводите, чтобы оправдать себя и обвинить других. Менять систему можно, но новые элементы не могут обладать обратной силой и использоваться для оценки событий, произошедших до их введения. Так, например, если руководитель хочет, чтобы сотрудники были ответственными, то он сам должен отвечать за свои слова не обещать, не подумав, а если и отменять свое обязательство, то не забыть заблаговременно предупредить об этом сотрудника, а не объяснять свое решение, как это часто бывает, уже после деликатного вопроса снизу или хуже того, обвинять сотрудника в том, что тот ему вовремя не напомнил. Каждый должен отвечать за свои слова, и никто ничего никому не должен напоминать. Естественным исключением является соответствующая обязанность вашего помощника, в рамках которой вы поручаете ему напомнить вам о чем либо Но просить об этом того, кто не является вашим помощником, очень неправильно, так как это нарушает систему взаимной ответственности и вынуждает подчиненного выполнять задачи более низкого уровня. Если сотрудники обязаны приходить на работу вовремя, то и руководитель должен вести себя так же идея о том, что начальство не опаздывает, а задерживается, абсолютно несостоятельна и годится не для регулярного менеджмента, а для модели барин-холопы. Конечно, руководитель имеет право выправить себе свободный рабочий график, но я бы не рекомендовал вам пользоваться этим и другими подобными правами для создания себе любимому неких дисциплинарных послаблений. У руководителя больше прав, но больше и ответственности за свою территорию. Поэтому, когда сотруднику захочется взять с кого-нибудь хороший пример, а это тоже модель рационального поведения, когда подчиненному нужно у кого-то учиться, первым ему должен вспомниться его руководитель. Приведу пример такой ситуации. После призыва в армию я попал в учебную войсковую честь, где нам регулярно приходилось бегать кроссы. Нашими наставниками были два сержанта Первый, тучный и ленивый, поднимался на ближайший холмик и оттуда подгонял нас взбадривающими репликами, пока мы нарезали круги вокруг него. Второй, сухощавый и спортивный, молча бегал вместе с нами. Бегать со вторым было гораздо легче, хотя гонял он нас намного больше. Именно этого сержанта мы уважали, признавая его власть над нами. Примечание автора: Соблюдение руководителем установленных им правил оказывает его системе координат мощную поддержку и обеспечивает легитимность моральное право на требование этого же сподчинённых. Речь идет именно о моральном праве, так как право административное принадлежит руководителю в силу его служебного положения. Моральное право делает административные полномочия более приемлемыми и менее раздражающими для сотрудников, и наоборот. Если подчинённый видит, что руководитель перетолковывает систему в свою пользу или просто ее игнорирует, то у него появляется и моральное право нарушать под эгидой: "Ага, на себя посмотри". И если сотрудник поостережётся реализовать это приобретенное моральное право в том же месте, что и руководитель, то будьте уверены, он обязательно найдет для этого удобное место и время, просто в ответ Соблюдение руководителем им же установленных принципов необходимо для обеспечения нужного уважения к системе координат. Но положительного примера может оказаться недостаточно. Вы приходите на работу вовремя, а некоторые подчиненные вашему примеру следовать не хотят. Ну что ж, как говорили в армии, то, что не доходит через голову, должно быть донесено через другие части тела. Значит, будете наказывать. Но теперь у вас есть для этого не только полномочия, но и моральное право, что оказывает влияние на общую оценку справедливости наказания. Информация к размышлению. И вы, и подчиненные отвечаете за должное выполнение своих обязанностей. Технология профессионального делегирования предполагает, что у подчиненного возникает понимание значимости работы, которая задается или совместно вырабатывается через сроки и приоритет относительно других заданий. Руководитель должен обеспечить такое понимание своими действиями. Но допустим, руководитель, что называется, упустил этот аспект, и неважно по каким причинам. Подчиненный, и это должно быть ему известно, обязан уточнить эту значимость путем выяснения сроков или приоритетов. если подчиненный этого не сделает, руководитель должен его наказать. И тут возникает нравственная коллизия. Как же я могу его наказать, если я тоже не сделал того, что должен был сделать? Можете. более того, должны Подчиненному и вменена такая обязанность для подстраховки. В менеджменте не действует обоюдка. Если я нарушил, значит, мой сотрудник тоже может нарушить. Не может. Вы за свои нарушения отвечаете перед собой, вашим руководителем и, может быть, Господом Богом. Подчиненный за свои нарушения отвечает перед вами. Поэтому именно вы и обязаны наказать его за нарушение. Совершенно иначе выглядит ситуация, в которой вы не сообщили подчиненному информацию, которая была ему необходима, но он не обладал квалификацией, позволяющей заметить нехватку информации, и возникли проблемы. В этом случае действия подчиненного будут считаться ошибкой, виноват же будет руководитель, и он эту вину должен признать. Повлияет ли такое признание на авторитет? Да, авторитет укрепится. Свою вину может признать только сильный человек. Слабый же будет вертеться как юла, не признавая ее.